Сталин с нимбом. Ещё недавно, заходя в один из храмов Ленинградской области, можно было увидеть эту икону. Рядом с блаженной матроной Московской, самой знаменитой русской святой XX века, стоит никто иной, как Иосиф ли, чтобы главный гонитель православия был изображён на священном образе без малейшего оттенка критики? Если так, то, может быть, существует и изображение Сталина как святого. После того, как большевики установили советскую власть в СССР, казалось бы, церковная жизнь была окончена. Новые власти, не терпящие религии, основали новую систему ритуалов, призванную насильственно заменить старую. На кладбищах вместо крестов стали обелиски с советской звездой. Вместо имен святых – Детям стали давать имена революционных вождей. Храмы переоборудовали под другие нужды или взорвали, а вместо икон на уцелевшие церкви повесили портреты Ленина. Христианские праздники заменили коммунистическими. Так появились Красная Пасха, Красные Калятки, гражданские свадьбы без попа и звездины вместо крестин. Комсомольцы дежурили возле храмов, чтобы не пускать туда верующих. Советская власть устраивала расколы, чтобы разобщить силы православной церкви. В 1930-е годы на священников была объявлена охота. Проводились массовые репрессии и расстрелы, конфискация земель и имущества, переоборудование храмов под склады или светские здания. Православная церковь утратила почти весь епископат, монастыри и находилась на грани исчезновения. Но довольно быстро новые власти увидели, что люди все равно продолжают отправлять религиозные обряды, а церковь начала попытки приспособиться к новым условиям. В сложное время Второй мировой войны православие пережило краткое перерождение. Религия воодушевляла граждан, и в 1942 году впервые за долгое время разрешили празднование Пасхи. СССР вступил в диалог с церковью и установил над ней контроль, что, конечно, не отменило ужасающих масштабов террора. Это привело к возникновению многочисленных мифов. Например, о том, что Сталин приказал священникам организовать воздушный крестный ход для защиты Москвы от немецкого наступления. Иногда предания становились основой для неосвященных церковью икон священных изображений. Икона «Блаженная Матрона» благословляет Иосифа Сталина, появившаяся в 2008 году, иллюстрирует сцену легендарной встречи вождя с православной святой. Некоторые верующие считают, что Сталин хотел посоветоваться со слепой целительницей и провидицей и узнать, может ли она с помощью Бога помочь России победить в войне. Она ответила ему предсказанием о том, что Москва устоит, а Сталин – единственный из руководства страны не эвакуируется из захваченного войной города. Сегодня, несмотря на возражения епархии, этот сюжет стал почти что обыденным и появляется в клеймах житийных образов Матроны. Однако оригинальную икону, находящуюся в храме поселка Стрельна, сняли, а священника этого прихода отстранили от служения. Неудивительно, что такие легенды вновь и вновь становятся популярными. Сегодня многие верующие одновременно симпатизируют и православию, и старым советским временам, идеализируя их, и забывая о тех невзгодах, которые Сталин навлек на страну. Так в их сознании соединяются две несовместимые парадигмы, советская и религиозная, и они пытаются обелить вождя, отправлявшего тысячи священников на смерть и представить его заступником христианства. Писатель и православный сталинист Александр Проханов мечтает. Не сейчас, так позже церковь причислит их к лику святых, и будет в Волоколамске построен храм великомучеников за победу души свои положивших. В этом храме будет 28 лампад по числу гвардейцев-панфиловцев. Будут иконы с лампадами, возжженными перед ликами Талалихина и Гастелла, Зои Космодемьянской и Александра Матросова, всех, кто мученически погиб в Краснодоне, а также генерала Карбышева и Якова Джугашвили. Неудивительно, что коммунисты Петербурга в 2006 году даже предлагали РПЦ канонизировать Сталина. Впрочем, это встретило сугубо негативные отзывы. Среди некоторых представителей радикальных монархических кругов, вращающихся вокруг бывшего игумена Евстафия, несмотря на то, что советская власть свергла Романовых, которые почитаются как святые, возникают даже иконы самого Сталина, представляемого не просто глубоко верующим, а святым. В его руке крест, над головой нимб, а в клеймах иконы нарисованы сцены встречи с Матроной и его мученической кончины от рук представителей мирового сионизма. Сподвижник Сталина Лазарь Каганович и его сестра душат вождя подушкой в постели. Внизу образа приведен тропарь святому богоданному вождю русского народа, стальному императору Иосифу Великому, Сталину. Богом данный вождю богоизбранного народа русского, силою власти свыше от Бога обличенный по образу царскому был Еси премудре Иосифе, в истинней вере сокровенной подвижниче, ветхозаветному Иосифу в Новом Египте уподобивайся, народ Божий под игом жидов сущий, защитивый и сохранивый, щит и ограждение народа нашего, державу российскую восстановивый и укрепивый, и тем народ Иаков и наследие Израиль от истребления жидами сохранивый, царя-победителя от волков в халатах белых защитивый, сам же мученическую кончину от жидов приемый. Того ради моли о нас Христа Бога, стальной императоре Великий Иосифе, Богом данный вождь российские земли». Как мы видим из текста этого самодельного тропаря, Радикальное движение смешивает преклонение перед царями и Сталином с православием и антисемитизмом. А судя по распространяемым ими свастическим иконам и некоторым текстам, в их синкретической религии есть даже элементы русского неоязычества – родноверия. Маргинальная катакомбная церковь истинных православных христиан пошла дальше и изготовила икону Гитлера в образе святого Адольфа Мюнхенского. Преклонение перед нацистским вождем возникло в радикальной православной иммигрантской среде еще в 1930-е годы по причине распространенного в ней антисемитизма и надежду на победу христианской Германии в войне против безбожного Советского Союза. Удивительно, но икону со Сталином и другими советскими маршалами, заказанную Александром Прохановым, использовали на неофициальном молебне на авиационной базе в городе Энгельсе, а затем повезли показывать на военных мероприятиях по всей России. Русская Православная Церковь негативно отреагировала на эту инициативу, однако громких запретов или разоблачений с ее стороны не последовало. Наиболее радикальные почитатели Сталина, например, некоторые члены Национально-освободительного движения России, Считают, что святыми следует сделать Минина и Пожарского, Василия Чапаева и маршала Жукова. Чапаев в некоторых современных легендах и вовсе называется праведным большевиком. К примеру, в статье Михаила Дмитрука для православного журнала «Русский дом» он предстает полумифическим персонажем. Вася, как его называет автор, якобы родился недоношенным и помещался в рукавичку. Его родители грели будущего красного командира в печке и купали в кружке, и только их забота и божье провидение помогли ему выжить. В юношестве Чипаев будто бы занимался постройкой храмов и всю жизнь часто молился. В интернете также распространены иконы новомученика святого старца Владимира Ленина которым якобы поклонялись некие старообрядцы безпоповцы в Коме в 1990-х годах, почитая его освободителем от царской власти и неправедного патриарха. Несмотря на то, что история явно поддельная, в ней не было ничего принципиально невозможного. Советские исследователи сект еще в 1960-е годы сообщали, что в Украине были обнаружены баптисты-почитатели Ленина, которому от Бога будто бы был дарован Третий Завет. На проповедях они изучали речи советского вождя. Он же был нарисован на их знамени рядом со Святой Троицей. Видимо, в похоже настроенных кругах в двухтысячные возникает картина икона с изображением Горбачева. Вокруг последнего правителя СССР написано «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего». «Вера без дела мертва». И если это не произведение современного искусства, а объект поклонения, то, возможно, он связан с мнением о том, что Горбачев положил конец социалистической власти и тем самым возродил в России православие. Так или иначе, похожая по смыслу фреска с Горбачевым до сих пор находится в одном из храмов Румынии. На ней генсек находится в компании римского папы Иоанна Павла II – и президента Джорджа Буша, ключевых фигур, благодаря которым пал коммунистический режим. Под ними написано «Когда человек закричал «Остановите планету, я хочу выйти», Бог промыслительно сошел на землю посредством этих трех людей, изменивших ход истории». Конечно же, идеологов СССР часто рисуют в храмах как врагов православия. Однако в русских церквях таких образов не найти. В Грузии популярны изображения святого Гавриила Ургебадзе, попирающего Ленина в виде змея или сжигающего растяжку с ним. Это отсылает к действительным событиям 1 мая 1965 года. Отец Гавриил тогда сжег на 1 мая портрет Ленина, за что был направлен в психиатрическую больницу. В греческом городе Аксиуполе находится фреска 2007 года, на которой Ленин отстригает бороду святому российскому архиепископу Луке, воина Ясенецкому. Это изображение символизирует преследование Луки советской властью. Однако греческая церковь негативно отнеслась к фреске и наказала причастных к ее созданию. На росписи в одном из храмов Черногории «Югославский диктатор Тито» а также коммунистические идеологи Маркс и энгельс горят в море адского огня. Наконец, в Украине в одной из церквей Тернополя была написана фреска на сюжет Небесного Суда, возглавляемого националистами Степаном Бандерой и Романом Шухевичем. На ней у ангела крылья цветов флага УПА, запрещена на территории Российской Федерации, а в руках современный украинский флаг. Замученные голодомором, лагерями и прочими лишениями украинцы направляются в рай, а в аду томятся их враги Чингисхан, Петр I, Екатерина II, а также Ленин, Сталин, Берия, Гитлер и так далее Многие исследователи отмечают, что в СССР возникла своего рода квазирелигия, призванная заместить православие понятными для народа символами и обрядами. Так появились коммунистические иконы, портреты вождей, которые ставили в красный угол и вешали на парадной стене, социалистические обряды, переначивающие христианские. Неудивительно, что власть, формально боровшаяся с религией, а на деле спекулировавшая на религиозности сознания граждан, удостоилась вхождения в современный православный пантеон, пусть пока что только среди маргинальных верующих.